Полковник стоял у окна, нервно покусывая спичку, уже изрядно разлохмаченную зубами. Бросить курить получилось уже больше года назад, а отбить привычку грызть сигаретный фильтр не вышло. Поэтому теперь вместо терпкого привкуса любимой герцоговины флор во рту поселилась мерзкая горечь сжёванного дерева. Впрочем, думать она не мешала, а подумать было о чем. «Так что с ним делать, товарищ полковник?» Голос говорившего был грубым, командирским, жесткости которому добавляла привязанность к кондовому советскому беломору. С появлением подчиненного кабинет заполнил знакомый запах недавнего перекура, который начинаешь очень хорошо чувствовать от других, когда сам завязал с дурной привычкой. Хоть и произошло это довольно давно, а все равно ноздри реагируют, как у голодной гончей, почуявшей свежий след. «Повторите еще раз ваш доклад, майор». Не оборачиваясь, бросил полковник через плечо. Сзади послышался старательно подавленный негромкий страдальческий вздох, после которого беломорный голос начал скучно говорить. Сегодня при патрулировании объекта сержантом Соколовым и рядовыми Дьяконовым, Борисенко и Фокиным задержан гражданин подозрительного вида, одет в комбинезон камуфляжной раскраски, известный как камуфляж КГБ, и ботинки явно зарубежного производства. Особые приметы. На кистях рук имеются глубокие вевшиеся следы пороховой гари. На указательном пальце присутствуют характерные изменения кожи, вероятно, от спускового крючка. Предплечье левой руки опоясывает странная, немного выпуклая татуировка в форме змеи. При задержании найдены следующие предметы. Стреляные гильзы в карманах от огнестрельного оружия различных систем, в том числе импортного производства, как известных калибров так и не встречавшихся мною ранее. На шее задержанного при обыске был найден камень, слабо светящийся красноватым светом. Также у него были конфискованы часы, явно произведенные не в Советском Союзе. «Ну, и что ты предлагаешь?» — поинтересовался полковник и добавил. «Неофициально, разумеется. По моему глубокому убеждению следует доложить, сами знаете куда. И жу, понятно, что это иностранный шпион — заброшенный на Украину западными спецслужбами. Не исключаю, что он имеет прямое отношение к взрыву на Чернобыльской АЭС, последствия которого мы сейчас разгребаем. Ага, ты прям самолично обломки твелов с двойкищью урана разгребаешь с кровли третьего энергоблока и в разрушенный четвертый скидываешь, поморщившись, произнес полковник. А потом, как перчатки, снимаешь собственную кожу с рук, хватанув тысячу рентген в час». — Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, товарищ полковник? — процедил сквозь сжатые зубы майор. — Я полностью отдаю свой долг родине, обеспечивая круглосуточную охрану объекта. — Я считаю... — Ты считаешь... — Полковник круто развернулся, выплюнув спичку, которая, кувыркнувшись в воздухе, отскочила от начищенного до блеска сапога майора. — Ты считаешь, что нужно докладывать в Комитет госбезопасности о каждом придурке, прочитавшим фантастический роман и посмотревшим снятый по нему популярный фильм про сталкеров. Так ведь он себя назвал, верно? Сталкером. А потом приедет проверка СКГБ, после чего, в лучшем случае, мы вылетим из армии по служебному несоответствию. И комитетчики будут правы, потому что нечего хренью страдать и отнимать время у серьезных людей. Майор смотрел в пол, так что за насупленными бровями глаз почти не видно. Зато хорошо заметно было, как перекатываются желваки на его лице. «И что прикажете делать с задержанным?» — глухо проговорил он. Полковник скрипнул зубами в холостую, забыв, что между ними уже нет прослойки в виде жеваной спички. Впрочем, может, оно было и к лучшему. Пока смотрел в окно, плюща передними ресцами тонкую деревяшку, ничего путного в голову не приходило. А тут словно озарило. «А что вы делали во Вьетнаме с нежелательными пленными, когда служили там родине в должности военного консультанта?» — хмыкнув, поинтересовался он. Майор замер на мгновение, осознавая услышанное, потом поднял голову. К своему удивлению, полковник увидел в заблестевших глазах подчиненного что-то похожее на радость. «Разрешите выполнять?» «Разрешаю идти», — осторожно сказал полковник. Ведь всем известно, что заданный вопрос, оставшийся без ответа, приказом не является, а в случае чего он и знать не знает, что там нафантазировал себе майор внутренних войск, ранее поучаствовавший во многих внешних конфликтах.